«Верно, верно. Так оно и есть. Когда человек нагибается, чтобы сорвать землянику, он не ожидает, что найдет дыню. А когда он хочет сорвать дыню, то бывает разочарован, если оказывается, что она перезрела, хотя перезрелые дыни часто бывают красивее на вид». Мужчины начали обсуждать вопрос. «Стоит ли еще рыться в сундуке хаттера, когда снова появилась Джудит, одетая в простое холстинковое платье. «Спасибо, Джудит», — сказал зверобой ласково, беря ее за руку. «Я знаю, женщине нелегко расстаться с таким богатым нарядом, но, на мой взгляд, вы теперь красивее, чем если бы у вас на голове была надета корона, а в волосах сверкали драгоценные камни. Все дело теперь в том, нужно ли приподнять эту крышку, чтобы посмотреть, не найдется ли там еще чего-нибудь для выкупа мастера Хаттера. Мы должны себе представить, как бы он поступил на нашем месте. Джудит была счастлива. Скромная похвала молодого человека произвела на нее гораздо большее впечатление, чем изысканные комплименты ветреных льстецов которыми она была до сих пор окружена. Искусный и ловкий льстец может иметь успех до тех пор, пока против него не обратят его же собственное оружие. Человек прямой и правдивый нередко может обидеть, высказывая горькую правду, однако тем ценнее и приятнее его одобрение, потому что оно исходит от чистого сердца. Все очень скоро убеждались, в искренности простодушного охотника, поэтому его благосклонные слова всегда производили хорошее впечатление. В то же время своей откровенностью и прямотой суждений юноша мог бы нажить себе множество врагов, если бы его характер не возбуждал невольного уважения. Ему нередко приходилось иметь дело с военными и с гражданскими властями и у всех он в короткое время завоевал безграничное доверие. Джудит тоже дорожила его мнением и была рада, когда он похвалил ее. «Если мы узнаем, что хранится в этом сундуке зверобой», сказала девушка, немного успокоившись, «легче будет решить, как нам поступать дальше». «Это довольно разумно, девушка». Рыться в чужих секретах свойственно белым, а не краснокожим. Любопытство — чувство естественное и свойственно всем. Когда я жила вблизи форта, то заметила, что большинство тамошних жителей интересуются секретами своих соседей. Да, и часто придумывают их, когда не могут доискаться правды. В этом-то и состоит разница между индийским джентльменом и белым джентльменам. Вот, например, змей поспешил бы отвернуться в сторону, если бы ненароком заглянул в вигвам другого вождя. А в поселениях белых, где все напускают на себя такую важность, поступают совершенно иначе. Уверяю вас, Джудит, змею никогда не придет в голову, что среди деловаров есть какой-нибудь вождь, стоящий настолько выше его, Что имеет смысл утруждать свои мысли и язык, судача о нем и о его поступках, да и вообще о всяких пустяках, которыми интересуется человек, когда у него нет других, более серьезных занятий? Тот, кто так поступает, ничем не отличается от самого обыкновенного негодяя, какой бы щегальской наряд он ни носил, и как бы он ни чванился. Но это не чужой вигвам. Этот сундук принадлежит моему отцу. Это его вещи. И мы хотим оказать ему услугу. Верно, девушка, верно. Когда все будет у нас перед глазами, мы действительно сможем лучше решить, что надо отдать в виде выкупа и что оставить себе. Джудит была далеко не так бескорыстна, как старалась это показать. Она помнила, что Хетти уже успела удовлетворить свое любопытство и поэтому была рада случаю увидеть то, что уже видела ее сестра. Итак, все согласились, что надо продолжать осмотр. И Зверобой приподнял вторую холщовую покрышку. Когда занавес снова взвился на тайными сундука, На свет Божий прежде всего появилась пара пистолетов, украшенных изящной серебряной насечкой. В городе они, должно быть, стоили недешево, но в лесах редко пользовались оружием такого рода. Только офицеры, приезжавшие из Европы, были до такой степени убеждены в превосходстве лондонских обычаев, что не считали нужным отказываться от них даже на далекой американской окраине. Что же произошло, когда были найдены эти игрушки, выяснится в следующей главе.